Жизнь Зои. Греция. Янина. 1826 год. Заточение. Восстанавливать душу, которая разбилась и разлетелась по Вселенной неисчисляемым количеством осколков, сложно только в самую первую реинкарнацию, потому что душа еще не знает ни что ее ждет, ни как собирать себя, нигде искать свои разлетевшиеся части. Она потеряна, ей страшно. Ее раны не успели затянуться в шрамы, а некоторые все еще кровоточат. Одно дело помнить каждую рану, что появилась на душе в детстве, и совсем другое – перебирать в памяти все шрамы, которые были получены в предыдущей реинкарнации. Я уже сбилась со счета, сколько дней не видела солнечный свет. Но это даже к лучшему, ведь вместе с ним я не видела свое лицо в отражении глаз любимого, которого предала. В своей спальне я завесила все зеркала плотной тканью, потому что в отражении видела прошлую жизнь и ту ошибку, за которую в настоящем вынуждена расплачиваться. Никто не мог ответить на вопросы, которые зудили в сознании. Я молчала и пыталась самостоятельно во всем разобраться и все исправить. За эти попытки я была приговорена к казни. Возможно, именно это спасение было и нужно моей душе, стерзанной воспоминаниями о прошлой реинкарнации. Я не хотела, чтобы меня помиловали. Я хотела быть наказанной. «Зои?» — тоненький неуверенный голосок Агаты вытащил меня на свет из тьмы, где я пребывала последние дни. Я подобралась в темноте к решетке и просунула в щель между железными прутьями руку ладонью вверх. Агата ухватилась за нее, сжимая холодными дрожащими пальцами. «Зои!» — повторила она, облегченно выдохнув, как будто уже не надеялась застать меня тут. Я уловила слезы в ее голосе. Она изо всех сил пыталась не расплакаться. «Он уже принял решение», — поняла я, зная ответ. Он громко отдавался в ее мыслях. «Вас повесят!» — прошептала Агата и разрыдалась, прижимая мою открытую ладонь к своей горячей щеке. Такие же горячие, как раскаленное железо, слезы капали на мои пальцы, оставляя там невидимые ожоги. «Тише, милая! Не плачь!» А я улыбалась. Но эта улыбка была облегченной все же лучше знать о своей судьбе, чем ждать в неведении. Майрона настолько оскорбил мой поступок, что он два месяца держал меня в заточении, никак не распоряжаясь дальнейшей судьбой и не навещая. Гордый. Однажды я полюбила его за эту гордость. Я бы все отдала, чтобы никогда не задевать ее. «Зачем вы так безразличны к себе, Зои?» Сквозь всхлип пошептала шептала Агата, не отпуская мою руку. «Ты же знаешь, что рискуешь навлечь на себя немилость Майрона, когда приходишь сюда?» Каждое ее посещение я повторяла одно и то же. Я пыталась насильно оттолкнуть ее. Была с ней холодной и грубой, чтобы потом она легче переживала неминуемую потерю. Но Агата успела привязаться ко мне невидимыми глазу, но крепкими нитями. А я знала не понаслышке, что лучше умирать и быть уверенным, что тебя ненавидят, потому что умирать в любви — больно. В этот раз я хотела уйти легко, ведь изменить что-либо здесь уже не могу. Я видела свою казнь во сне и знала, что Майрон уже принял решение. Пусть оно удалось ему с трудом, через страдания и боль. Он сопротивлялся, но не мог поступить иначе. «Мне не страшен его гнев!» — выкрикнула Агата. «Я буду молить, чтобы он пощадил вас, если вы сами не хотите этого сделать». После высказанных слов в ее голове стали мелькать картинки, на что она готова пойти ради меня. Я все видела ее глазами, и моя душа разрывалась от горя. Металась в моем теле, как бессонными ночами я металась по своей темнице». С первой минуты заточения здесь я знала, что меня ждет. Хотела подготовить к этому Агату, но она упрямо цеплялась за меня, как сейчас цеплялась за мою руку. Приходила каждый день, скорее всего, в тайне от Майрона. Хотя не уверена, что что-то могло проскользнуть мимо моего глаз. Я знала о своей участи и пыталась настроить девушку на худший исход. Но это было бесполезно. Она отказывалась принимать неизбежное. «Я же не смогу без вас, Зои!» Простонала Агата и опустилась на колени, прижалась виском к холодной решетке, прокручивая в голове моменты нашей совместной жизни втроем и мысленно хоронила эти воспоминания, нежно поглаживая мои пальцы. Я вздохнула, резко выдернув ладони из ее рук. Мне тоже было больно от этих воспоминаний. Агата на мгновение задержала дыхание и сильнее вцепилась в железные прутья. «Ты будешь единственной женой», — строго проговорила я. «Мне всегда нравилось быть второй», — бросила в меня протест Агата. «Ты родишь наследника огромной империи», — продолжала давить я. «Зачем вы так со мной?» — взмолилась она. «Ступай». Мягче сказала я, отходя в самый дальний угол своей темницы, чтобы Агата не видела мое искаженное страданиями лицо и не успела заметить слезы, которые тяжелыми каплями стекали по щекам. «Вас же повесят!» — взвизгнула она, подскочив с колен. Эти слова повторялись в ее мыслях, как будто каждое слово кто-то отбивал молотком. Я видела свое бездыханное болтающееся в петле тело ее глазами. Я присела на край койки. Мое сердце сжималось, выплескивая жалость и сострадание, которое отравляло все нутро. Но я молчала. Агата не могла видеть мое лицо из-за темноты. Оплакала я беззвучно. «Зои!» — прошептала Агата в темноту. «Возвращайся к майрану Тоже шепотом ответила я, до боли прикусив нижнюю губу. «Не оставляйте меня!» Агата давила на жалость по живым ранам. Каждым словом, каждым воспоминанием, каждой мыслью, словно солью посыпала их. Но я была холодна, как сталь, и неприступна, как метеора, хоть это и давалось мне с трудом. Примечание автора. Метеоры — скалы, состоящие из смеси песчаника и обломочной горной породы, и достигающие в высоту 600 метров над уровнем моря, находящиеся в горах Фессалии на севере Греции, на севере Нома-Трикола, в одном-двух километрах к северу от города Каламбака, ранее Стаги. Я поднялась, вытерла щеки и губы рукавом рубашки и медленно подошла к решетке, снова протягивая ей руку. Она схватила ее и посмотрела мне в глаза – «Скоро все закончится, милая. Позаботься о нем». «Это всегда делали вы!» Слишком громко ответила Агата, больно сдавив мою ладонь, а потом тише добавила дрогнувшим голосом. «Вы всегда заботились о нас». Я стерпела боль. И моральную, и физическую. Эхо ее голоса отдавалось в каменных стенах. «Теперь это твоя обязанность», — лишь сказала я, выдернув свою руку. «Прощай!» «Зои!» — взволнованно позвала она, когда я снова исчезла в темноте. «Прощай!» — громко повторила я, вернувшись к койке. Съежилась в углу, подтянув колени к подбородку и обхватив их руками. Агата не уходила. Я слышала ее дыхание, всхлипы и мысли. «Как же больно!» «Агата страдает вместе со мной. Искренне. Она сопереживает». Сочувствие другого человека — это роскошь, а я осознанно разбрасывалась ей, отталкивала и топтала. На мгновение у меня проскользнула мысль о том, чтобы отступить, просить милосердия Майрона, упасть перед ним на колени и молить о той пощаде, которую Агата хотела вымолить для меня. Я могла бы это сделать, и Майрон простил бы меня потому что его любовь ко мне всепрощающая. Она делает его слабым и уязвимым. Даже несмотря на то, что я растоптала его гордость, он все равно готов простить мне все. Но моя гордость и моральная сила подавляли во мне желание быть слабой женщиной. Я не могла и не хотела поддаться, сама наказывая себя за ошибку из прошлой жизни, которая стоила мне души сына. Закрывая глаза, я грезила о времени внутри бездны, чтобы переосмыслить свою оплошность, а потом переродиться и все исправить. Я не видела решений в этой жизни, поэтому стремилась покинуть ее».